Прежде всего решим вопрос: кого именует Нестор варягами? Мы знаем, что Балтийское море издревле называлось в России варяжским. Кто же все ее время, то есть в IX веке, господствовал на водах его? Скандинавы или жители трех королевств Дании, Норвегии и Швеции, единоплеменные с Готфами? Они под общим именем норманнов или северных людей громили тогда Европу. Еще Тацид упоминает о мореходстве свеонов или шведов. Еще в шестом веке датчане приплывали к берегам Галлии. В конце Восьмого слава их уже везде гремела, и флаги скандинавские развивались перед глазами Карла Великого, смиряли гордость сего монарха, который с досадою видел, что норманы презирают власть и силу его. В IX веке они грабили Шотландию, Англию, Францию, Андалузию, Италию, утвердились в Ирландии и построили там города, которые до ныне существуют. В девятьсот одиннадцатом году овладели Нормандией, наконец основали королевство Неаполитанское и под начальством храброго Вильгельма в тысяча шестьдесят шестом году покорили Англию. Мы уже говорили о древнем их плавне вокруг Норткаппа или Северного мыса. Нет, кажется, сомнения, что они за пятьсот лет до Колумба открыли полуночную Америку и торговали с ее жителями. Предпринимая такие отдаленные путешествия и завоевания, могли ли нормане оставить в покое страны ближайшие — Эстонию, Финляндию и Россию? Нельзя, конечно, верить датскому историку Саксону Грамматику, именующему государей, которые будто бы царствовали в нашем отечестве прежде Рождества Христова и вступали в родственные союзы с королями скандинавскими. Ибо саксон не имел никаких исторических памятников для описания сей глубокой древности, и заменял он ее вымыселами своего воображения. Нельзя также верить и баснословным исландским повестям, сочиненным, как мы уже заметили, в новейшие времена, и нередко упоминающим о древней России, которая называется в них Острогардом, Гордирикию, Гальмгардом и Грецию. Но рунические камни, находимые в Швеции, Норвегии, Дании и гораздо древнейшее христианство, введенного в Скандинавии около X века, доказывают своими надписями, в коих именуются Гиркия, Грикия или Россия, что норманне давно имели с ней сообщение. А как в то время, когда по известию нестравы летописеворяги овладели странами чуди славян кривичей и мере, не было на севере другого народа. Кроме скандинавов столь отважного и сильного, чтобы завоевать всю обширную землю от Балтийского моря и до Ростова жилищем мере, то мы уже с великой вероятностью заключить можем, что летописец наш разумеет их под именем варягов. Но сия вероятность обращается в совершенное удостоверение, когда прибавим к ней следующие обстоятельства: первое, имена трех князей варяжских: Рюрика Синиуса, Трувара. Призванных славянами и чудью, суть неоспоримы нормандские. Так в летописях франкских около 850 года, что достойно замечания, упоминается о трех рориках. Один назван вождем датчан, другой королем нормандским, третий просто норманом. Они воевали берега Фландрии, Эльбы и Рейна. В саксонии грамматике, в стурлизоне и в исландских повестях между именами князей и визией скандинавских находим Рурика, Рерика, Трувара, Трувра, Снио, Синия. Второе. Русские и славяне, будучи под владением князей варяжских, назывались в Европе норманами. что утверждено свидетельством Лиутпранда, кримонского епископа, бывшего в X веке два раза послом в Константинополе. Руссов, говорит он, именуем и норманами. Третье. Цари греческие имели в первом на X веке особенных телохранителей, которые назывались варягами, а по-своему варянгар. и состояли большую частью из норманнов. Слово вары есть древнее готское и значит союз. Толпы скандинавских витязей, отправляясь в Россию и в Грецию искать счастья, могли именовать себя варягами в смысле союзников или товарищей. Сие нарицательное имя обратилось в собственное. Четвертое. Константин богрянородный. Царствовавший в X веке, описывая соседственные с империей земли, говорит о порогах Днепровских и сообщает имена их на славянском и русском языке. Русские имена кажутся скандинавскими, по крайней мере не могут быть изъяснены иначе. Пятое. Законы, данные варяжскими князьями нашему государству. весьма сходны с нормандскими. Слова «тиун», «вира» и прочие, которые находятся в русской правде, суть древние скандинавские или немецкие, о чем будем говорить в своем месте. Шестое. Сам Нестор повествует, что варяги живут на море Балтийском к западу и что они разных народов — урмяне, свис, англяне, готы. Первое имя в особенности означает норвежцев, второе шведов, а под готами Нестор разумеет жителей шведской Готии. Англичане же причислены им к варягам для того, что они вместе с норманнами составляли варяжскую дружину в Константинополе. Итак, сказание нашего собственного летописца подтверждает истину, что варяги его были скандинавы. Но сие общее имя датчан, норвежцев, шведов не удовлетворяет любопытству историка. Мы желаем знать, какой народ, в особенности называясь Русью, дал отечеству нашему и первых государей и само имя уже в конце IX века страшное для империи греческой. Напрасно в древних летописях скандинавских будем искать объяснения. Там нет ни слова о рюрике и братьях его, призванных властовать над славянами. Однако ж историки находят основательные причины думать, что несторовые, варяги и русь обитали в королевстве шведском, где одна приморская область издавна именуется росскою. Жители ее могли в седьмом, VII, восьмом или девятом веке быть известны в землях соседственных. под особенным названием так же, как и готландцы, коих Нестор всегда отличает от шведов. Финны, имея некогда с Рослагеном более сношений, нежели с прочими странами Швеции, до ныне именуют всех ее жителей Россами, Ротсами, Руотсами. Сие мнение основывается еще на любопытном свидетельстве историческом. В бертинских летописях, изданных Дюшеном, между случаями 839 года описывается следующее происшествие: греческий император Фиофил прислал послов к императору франков Людовику благонравному и с ними людей, которые называли себя россами, а короля своего Хаканом или Гаканом. и приезжали в Константинополь для заключения дружественного союза с империей. Фиопил в грамоте своей просил Людовика, чтобы он дал им способ безопасно возвратиться в их отечество, ибо они ехали в Константинополь через земли многих диких варварских и свирепых народов, для чего Фиопил не хотел снова подвергнуть их таким опасностям. Людовик расспрашивал сих людей. узнал, что они принадлежат к народу шведскому. Галкан был, конечно, одним из владетелей Швеции, разделенной тогда на маленькие области, и Сведов о славе императора греческого вздумал отправить к нему послов. Сообщим и другое мнение с его доказательствами, в степенной книге XVI века. И в некоторых новейших летописях сказано, что Рюрик с братьями вышел из Пруссии, где издавна назывались Курский залив Русную, Северный рукав Немана или Мемелия Руссию, окрестности же их Порусием. Варяги-Русь могли переселиться туда из Скандинавии, из Швеции, из самого Рослагина. Согласно с известиям древнейших летописцев Пруссии, уверяющих, что ее первобытные жители Ульмеганы или Ульмегеры были в гражданском состоянии образованы скандинавскими выходцами, которые умели читать и писать. Долго обитав в между Латышами, они могли разуметь язык славянский и тем удобнее примениться к обычаям славян Двогородских. Сим удовлетворительно изясняется, отчего в древнем Новгороде одна из многолюднейших улиц называлась Прускую. Заметим также свидетельство географа Равенского. Он жил в седьмом веке и пишет, что блис моря, где впадает в него река Висла, есть отечество Роксолан. Думают наших россов. кое их владение могло простираться от Курского залива до устья Вислы. Вероятность остается вероятностью. По крайней мере знаем, что какой-то народ шведский в 839 году, следственно еще до пришествия князей варяжских в землю новгородскую и чудскую, именовался в Константинополе и в Германии россами. Предложив ответ на вопросы, кто были варяги вообще и варяги-русь в особенности, скажем мнение свое о нестаровой хронологии. Нескоро варяги могли овладеть всейю обширную страною от Балтийского моря до Ростова, где обитал народ Меря. Нескоро могли в нею утвердиться, так чтобы обложить всех жителей данью. не вдруг могли чуть и славяне соединиться для изгнания завоевателей и всего труднее вообразить, чтобы они, освободив себя от рабства, немедленно захотели снова отдаться во власть чужеземцев. Но летописец объявляет, что варяги пришли от Балтийского моря в 859 году и что в 862-м варяг Рюрик и братья его Уже княжили в России полуночный. Междуусобье и внутренние беспорядки открыли славянам опасность и вред народного правления. Но не знав иного в течение многих столетий, уже ли в несколько месяцев они возненавидели его и единодушно уверились в пользе самодержавия? Для всего надлежало бы, кажется, перемениться обычаям и нравам. надлежало бы иметь опытность долговременную в несчастьях. Но обычаи и нравы не могли перемениться в два года варяжского правления, до которого они, по словам Нестора, умели довольствоваться древними законами отцев своих. Что вооружило их против нормандских завоевателей? Любовь к независимости? И вдруг сей народ требует уже властителей? Историк должен по крайней мере изъявить сомнение и признать вероятную мысль некоторых ученых мужей, полагающих, что норманы ранее 859 года брали дань с чуди и славян.